«Потеху у вас тут, как я погляжу. Не против, если и я с вами порезвлюсь?» Раздался вдруг рядом чей-то тихий, но отчетливый голос. Все спорщики разом затихли. На красном мостике, раскинувшемся над прудом, стояла, облокотившись на перила, золотоволосая женщина, которая появилась здесь как-то совершенно незаметно для Суры и его спутников. Одета она была в трехцветное красно белое синее одеяние, «Жрец Мика», из-под подола которого выглядывали два золотистых листья хвоста. Ее длинные светлые волосы переливались в лунном свете. На голове красовались длинные лисьи ушки. Она не сводила сияющих бледным светом золотистых глаз, ссоры и шира. «Добро пожаловать, гости ночные с далекой страны. Правители Элькийские и другие Манитси. Я хозяйка этого сада. Жрицы меня здесь кличут». «Будем знакомы!» Поприветствовала она их, подперев подбородок ладонью. Перед ними была представительница Восточного Союза. Фактически, правительница всей державы. Идзуна и Ино упали ей в ноги. «Простите, великодушно жрица! Мы потеряли материк и самих себя! А теперь еще и посмели нарушить ваш покой! Смело над вашими грешными слугами!» и извиняйтесь!» «Идзуна!» Творина звервольфьем, а не на языке эманите, как тебе не стыдно? Ну-ну, полна. -ну, Встанься. а то мне не по себе крохотко. Ого, так вот ты какая жрица, Фигурку у тебя очень даже ничего, можно тебя сфоткать? Увы, камеры мобильников не могли запечатлеть красоту этой женщины в полной мере. Жаль, не захватили с собой зеркалку, с досады подумал Сора. «Эй, совесть-то Это же правительница другого государства! Повежливее нельзя!» Возмущенно прожитал ему Стеф. Она, как Иина с Идзиной, упала перед жрицей на колени. Брат с сестрой и Джибрил удивленно посмотрели на нее. «С чего бы это? У кого есть просьба к другому, тот и должен соблюдать вежливость!» Заметил Сора, и Широ с Джибрилл согласно кивнули. Стеф схватилась за голову, но на этот раз уже не из-за головной боли, после межпространственного переноса. Жрица же, ничуть не обидевшись, весело рассмеялась. И впрямь потешные вы ребята. Да. По уму это я должна была к вам на поклон идти. Но я вас вызвала, чтобы пожалобиться, не обессудьте, коли уважение должного не выказываю. Да ну, неужели мы натворили что-то, за что на нас можно пожаловаться? Он еще спрашивает, можно было прочесть на лицах умирающих со стыда Стеф и Ина, Но жрица снова лишь усмехнулась. «Ну, коль настаиваете, а деле потолкуем». Все веселье вдруг улетучилось из ее прищуренных глаз. Она зло процедила. «Вы, обезьяны, совсем распоясались!» Произнеся это, жрице как-то удалось не потерять грацию и величественность. Сурасом уверенно ухмыльнулся. «Ага, я так и думал!» Молодцы эльфы! Действовать шустрее, чем я думал! Смысл слов жрицы поняли только Сора, Шира и Джебрил, а также Идзуна, которые уже посвятили в суть происходящего, и на Истеф растерялись. Сама жрица наигранно вздохнула. Вам наши затруднения ведомы. Без владений на большой земле державе худо будет. Не мудрство и лукаво, скажу, что нуждаемся мы в них как в воздухе. Все устройство страны нашей и хозяйство на них же ждется. Но сами нападать мы, как вы знаете, не можем. Потому... Потому вы на всякий пожарный вывезли с материка всех работников, ресурсы и оборудование. С усмешкой перебил ее Сура. Так и было. Сура пояснил, словно отвечая на мой вопрос Стеф, откуда он узнал об этом. Услышал условия. Все, что на материке. Любой вы на вашем месте принял такие меры. Если только он не полный дурак. Жрица усмехнулась и согласно кивнула: Владеть землями, из которых не извлечь пользу, толку нет. Так что я уповала, что Эльки снова вызов нам бросит, с расчетом выиграть в придачу к землям и технологии наши. Уверена была, что бросит, а дальше дело бы оставалось за малым всыпать вам на наших условиях. То есть Союз собирался устроить еще одну игру. И на этот раз отказать о и и в зрителях. И победить. жульничи на всю катушку. Но невеселый ведь жрица намекал, что что-то пошло не по плану. Смекаю вы с самого начала. Знали о задумке моей. Спросила она. А то, я бы и сам так сделал. Ежели б знала я, что вы не дадите мне времени на то. Снова вздохнула жрица. Что пока мы пожитки свои вывезем, мы вы с эльфами снюхаться успеете... Через шпионов поведать им об игре нашей, да еще и союз в кольцо взять. «Ну извиняй, мы люди суетливые, времени зря не тратим!» «Что?» Ина не знала, как реагировать на услышанное. Но, как выяснялось, это были еще цветочки. Жрица с усмешкой сказала Суре. «Я покумекала и решила, что и вы сами из Эльвингарда будете». «Охотно верю. Здравый смысл говорит, что это куда вероятнее, чем то, что мы из другого мира». Ох уж этот здравый смысл. Коли б я ему не доверилась, то, сдается мне, не сгубила бы державу. Горько усмехнула жрица и поняла лицо к небу. Теперь Аван на нас зуб точит, что хоть в впетлюлись. Вот теперь на и в самом деле потерял дар речи. Он бросил взгляд на джибрил, который стояла подле хозяина, и молча восхищенно пожирала его глазами. И сглотнул в горле. Когда он успел все это устроить. Если жрица говорила правду, то получается, Сора продумал все еще тогда, когда впервые говорил сына. Вот значит, какова битва умов завоевателей мира, объединительницы народов! Со страхом подумал он: Джибрил была членом Совета 18 крыльев, правительства Авант Став собственностью Соры, она лишилась своих официальных полномочий, но полностью влияние на сородичий не утратила. Оказалось, достаточно велеть ей передать остальным крылатам такое сообщение. Я раскрыла секрет Восточного Союза. Тем, кому нужны их знания, я могу рассказать, как победить их. А как на эту весть отреагируют любознательные крылатые, было понятно любому. Золотоволосая лисица, постукивая каблуками своих сандалий по перилам, на которых сидела, видимо нервничала. Не нравилось ей, что ее обхитрили. Эльвингард. Авантхейм и Эльки. Ежели на нас собрались войной три державы в раз, да еще и секрет нашей игры всем известен стал, то худо дело, потому... Она перестала постукивать каблуками по перилам, и, легонько оттолкнувшись от них ногой, в мгновение ока оказалась рядом с сорой Заглянув ему в глаза, жрица произнесла, «Я решила бросить Эльке ответный вызов немедля». «Что?» Ина не мог поверить своим ушам, а Идзуна понуро опустила голову. На памяти Ина Восточный Союз никогда не бросал вызов другим странам. А противниками сейчас были Сора и Шира. Они одолели Крылатую, и один раз уже победили сам Союз в его собственной игре. И без жульничеств. И жреца, тем не менее, надеялась победить их, сама бросив им вызов. Она, судя по всему, и сама понимала, каков риск. «Вы нам выбора не оставили». Коль все наши трюки раскрыты, играть от обороны толку нет. Раноль, поздноль, все одно вы найдете пусть вынудить нас бросить вам вызов. Так же, как это делали вы сами, провоцы эльфов и крылатых, так? Ухмыльнулся Сора. Улыбка исчезла с лица жрицы. Она зло осколилась в ответ. Скажу без утайки: из всех трех стран, что положили на нас глаз, хоть какая-то надежда на победу. У нас есть только против Эммонити, против Элькия. Для вас есть приманка в виде оборудования и технологий, а сами мы любой ценой должны воротить. нужные нам для выживания земли. Иначе ждет нас погибель, верное от истощения. Так что я снова повторю. Вы, обезьяны, совсем взорвались. Но без боя мы вам не сдадимся. Во взгляде, которым жрица сверила ссору, уже не было ни капли прежней беспечности. Лишь решимость и чистая, незамутненная ненависть. Ее глаза, как вы говорили. Погибать так всем вместе. И напрошиб холодный пот. Восточный союз был третьей по влиятельности державой в мире. Родиной расы, которая была выше врага на два ранга. Неужели всего один эманития сумел поставить союз на грань уничтожения? От осознания этого факта, Волоски на спине Ина стали дыбом. По сравнению с дьявольской хитростью, невообразимой предусмотрительностью Соры, даже гнев самой жрицы воспринимался как жалкие попытки сопротивляться. Жрица считалась воплощенной богиней. Она за пятьдесят лет создала третью по державу. Но двое Маните одним ходом поставили ее на колени. Сора, ничуть не смущаясь от взгляда жрицы, полного ярости, сказал... Ах да, точно. Вот чего я не могу понять. И следующие его слова одним махом сняли нависшее в воздухе напряжение. Мы же говорим про зверодевочек. Это целая страна очаровашек вроде Идзуны. Да еще и с такой потрясной лисичкой во главе. Сам факт вашего существования – один большой чит. Кто вообще в своем уме захочет уничтожать такое сокровище? Гибель звервольфов – это потеря всемирного культурного наследия. «Да вас Тэ должен был назначить особо охраняемым видом!» Поражён Ина, стеф и жрица застыли. Не зная, как реагировать на столь резкую смену настроения ссоры. «Ну давай по порядку. Ответный вызов принимается!» Сказал он жрица и достал из кармана монету. «Только от всякого рода хитрости я уже устал. Давай решим всё просто и по-быстрому!» Что за игру олицетворяла собой монетка, было понятно без слов. Но Сора все же пояснил, показывая жрице две стороны монеты. «Я подброшу монету, а ты поставь на орла или решку до тех пор, пока она не начнет падать. А я поставлю наоборот. Если я выиграю, Восточный Союз войдет в состав Ильки. Годится?» «Вызов бросила я, потому право выбора за тобой. Но все ж, орлянка...» «Что-то не нравится?» — усмехнулся Сора. Жрица рассмеялась. «Нет, годится, коли на тебя блажь такая нашла. Судьба страны, которую я воздвигала полвека, и которую в одночасти повергли в прах две обезьяны, решится одним броском монеты». И жрица, схватившись за живот, громко расхохоталась. Почему бы и нет? Как будто у нее оставался выбор. Противником ее были и монетия. Единственное, как она сказала, против кого у нее все еще оставались какие-то шансы. И они предлагали ей сыграть в Орлянку. Игру, жульничество в которой она легко могла обнаружить. Да еще и сторону монеты ей разрешили выбрать уже после броска. Это было интересно. Если она проиграет даже на этих условиях, значит, погибнуть Восточному Союзу предрешено судьбой. Жрица с довольным видом подытожила. «Идет. Согласна я на твою игру». Сура ответил ей таким же довольным взглядом. Словно повстречал родственную душу. Я знал, что ты одна из нас. Теперь ты мне нравишься еще больше. Я в свою очередь требую, сказала Жрица: Защиты прав народа моего, самоуправления и доступ к владениям на большой земле. Поскольку вызов бросала она сама, от предъявляемых ею требований легко могли отказаться. Пришлось ограничиться довольно скромными условиями, не соответствующими рискам, на которые она шла. Но жрица решила, что это максимум, на который согласятся ее противники. Потребуя она возврата всех земель, и только что одержанная противником победа, оказалась бы для них напрасной. Инициатива была за противниками, и выбор у жрицы был невелик. Но если ей удастся хотя бы обеспечить неприкосновенность Звервольфов и вернуть доступ к тем землям, частичный. Если мы согласимся на защиту прав Звервольфов, то нам придется вернуть тебе тех, кто остался на материке. А уж с ними тебе как-нибудь да удастся отвоевать потом и ресурсы. Молодец, Жица, правильный выбор. Усмехнулся Сура. Этого он и ожидал, стало быть. Ну что, начнем самую опасную в мире партию – игры в Орлянку, а? Потешный ты все же паренек. А можно чуток поменять условия ваши? Смотря как. Поклянись, что не будешь дурно обращаться с Идзуной Ино и моим народом. Даже если нашу фигуру заполучишь. В случае, если Восточный Союз пойдет в состав Эльки, все права представлять его перейдут от жрицы к ссоре и Шира. И Вервольфов ждет в таком случае либо рабство, либо безжалостная эксплуатация. Так или иначе, мрачное будущее. Обладание фигурой расы даст шира ссоры подобную власть. На этот раз Сур неодобрительно покосился на жрицу. Словно та сказала что-то не то. Ты тоже так ничего и не поняла? Ну ладно, как хочешь. Ашента. Ашента? Итак, звякнула подброшенная сура монета, и началась самая опасная в истории. Игра в орлянку.